Глава 52 Слежка. Аластер Дарк. Портальный след как будто упирался в стену, обрываясь посреди леса. Я использовал около десятка новейших разработок артефакторов. И ничего. Страх за Фелицию липкими чупальцами проник мне в грудь, провоцируя на глупости. Но я сумел взять себя в руки и вернулся назад. В торжественном зале после моего исчезновения на первый взгляд ничего не изменилось, только вокруг пьедестала с монархами добавилось стражников, и охранный купол сиял особенно ярко. К счастью, Максу повезло больше, чем мне, и теперь он удерживал, прикрываясь отводом глаз, тощего длинноногого секретаря. Я буквально подлетел к ним и сдавил тонкую шею предателя. Блеснул переход, и мы буквально вывалились в моем рабочем кабинете в департаменте. где «Моя... жена...» — четко разделяя слова, прошепел я. «В отличие от палача, мне и не нужны были пыточные инструменты, чтобы внушить человеку неконтролируемый ужас, заставить корчиться от боли и не иметь возможности лишиться сознания». «Ау! Потише! А он не сможет ответить, если ты не перестанешь его душить!» — напомнил мне Макстер. Разжал судорожно сведенные пальцы, слушая, как захлебывается кашлем, тщедушный сопляк. Тебе лучше начать говорить, мальчик. Как видишь, мой друг Аластер немного расстроился от того, что ты толкнул его жену в портал. Где она? На кого ты работаешь? Наигранно беззаботно спросил Макс. При необходимости мой наставник мог быть гораздо более опасным, нежели я. Но сейчас и моей ярости хватало, чтобы секретарь обмочил штаны в прямом смысле слова. и «Я не знаю. Он сказал, что это согласованный план, что так я помогу спасти нашего принца из плена. Клянусь, я не знаю, куда ведет портал. Он просто дал амулет», — лепетал секретарь, фонтанируя своим ужасом. «Кто дал тебе амулет? Кто рассказал про план?» Стараясь унять собственные чувства, прошепел я. -кара «Каратель, я я не помню», — громко стуча зубами произнес мальчишка, и как-то сам растерялся от собственного ответа. Мне хотелось рычать подобно настоящему зверю, но этот... он действительно ничего не знал. Кто-то умело воспользовался одной из последних разработок департамента. Теперь понятно, почему у нас, несмотря на все оснащение, никак не выходило зацепиться за след заговорщиков. Мы сами их снабжали, не только амулетами, но еще и информацией. Оставалось определиться с тем, кто из четверых оставшихся карателей замешан. Корвард, Тис и Сайтон занимались исключительно внутренними делами королевства. У них просто не было допуска к той информации, которой обладал Крот. На борьбе с эльфийской угрозой были только я и Деррик Айс. Соответственно, выбора практически не осталось. Хуже всего было то, что Айс вёл дело пропавшей графини. не мог узнать в моей супруге ту, которую сам же подставил под смертельный приговор. «Макс, доставь мальчишку в департамент и расскажи обо всем его величеству. Вот, держи». Я снял с шеи печать допуска к монарху и передал ее другу. Без этого амулета к он и на десять метров не приблизится. «Что будешь делать?» спросил бывший наставник, придерживая еще стоящего на ногах секретаря. «Искать предателя». честно ответил я, задавая координаты портала. Кроме дома и работы у меня не было других версий того, где мог находиться Дерик. Признаться честно, мы были не настолько близки, чтобы я мог хоть что-то сказать о его личной жизни. Было великое искушение просто позвать его через амулет. Только я побоялся, что Айс запаникует или попытается поскорее избавиться от Лис. Сбросил Максу сообщение, чтобы дожидался Дерика в департаменте, а сам расположился у его дома, прикрываясь щитами. Люди праздновали перелом. Возле дворца небо окрасилось огнями фейерверков. Соседи Айса шумно радовались наступлению Нового года, а я стоял, обмирая от страха за Фелицию. Для чего Дерик похитил мою девочку? Что он собирается с ней сделать? Эти вопросы разрывали мне душу на части. Фелиция никак не угрожала планам предателя. Мне кажется, что они вообще забыли. Валериан, ему точно сейчас не до моей лис. Вообще, предугадать, что за мысль Лайса оказалась практически нереальным. Он ведь всегда был так близко к Григориану, что мог убить его и семью в любой момент. Но все эти покушения, которые только запугивали монарха, стравливали нас с эльфами. И снова куча вопросов. Кому это было выгодно? На кого работал Дерек? Что пообещали ему? раз он решился на подлость. Всё-таки платили карателям более, чем достойно, а отступные по окончании контракта и вовсе были царскими. Так для чего все это? В ожидании время тянулось медленно, а страх за жену превращал каждую минуту в маленькую вечность. Дерек появился у себя только следующим днём. Уже прошло больше 7 часов после того, как он похитил Лис. Я хотел броситься к нему и вытрясти из предателя всю информацию, только Айс – тоже тренированный каратель, и выбить из него информацию не так просто, как из мальчишки-секретаря. А что, если он не скажет, где она? Что, если Айс воспользуется артефактом и взорвет то место, в котором прячет Фелицию? Скрипя зубами, я решил проявить еще немного терпения и проследить за ним». Дома предатель неторопливо пообедал, потом переоделся, сел в личный магикар и отправился в город. После праздника город спал, и лишь редкие кафе, лавочки, открыли свои двери, готовые принять еще более редких прохожих. Я не мог взять свой магикар, потому что дирек сразу бы засек слежку, поэтому ехал за ним на наемном кэбе, иногда останавливался и снимал другой. Около часа предатель колесил по городу, усиливая мое желание догнать его или просто свернуть подонку шею. Но, наконец, он остановился возле небольшого парфюмерного магазинчика, того самого, куда направлял меня когда-то отработать следы сбежавшей графини. Там Дерек задержался почти на час. Потом заехал в пекарню за мясным пирогом и остановил магикар в неприметном парке. Воровато оглянувшись, Айс начал строить портал, а я подошел как можно ближе, чтобы нырнуть в арку следом за коллегой. Я надеялся, что он направится к Лиз, потому что дальше сохранять свою маскировку я бы не смог. Едва Дерек шагнул в Марьево подпространство, я рванул следом, схватил Айса за плечи и перенесся вместе с ним.